Джил Бордман вывела его из задумчивости. Джабл? А, это ты, глазастый извини. Я задумался. Садись. Хочешь выпить? Нет, спасибо. Мне нужно с вами поговорить. Ты здорово прыгаешь в воду. Прыгни-ка еще разок. Джил закусила губу, как двенадцатилетняя девочка, и умоляюще посмотрела на Харшу. Джабл, пожалуйста, выслушайте меня. Он вздохнул. «Вытрись, ветер холодный. Мне не холодно. Я могу оставить Майкла здесь?» Харшу удивленно заморгал. «Конечно. Девочки за ним присмотрят. Это нетрудно. А ты уезжаешь?» «Да». Джилл опустила глаза. «Жаль, но удерживать тебя я не могу». «Ах, Джабл, я бы и рада остаться. Так оставайся. Нет, я должна ехать». «Не понял. Еще раз». «Как вы не понимаете, Джабл, мне у вас нравится. Вы к нам так добры, но я не могу здесь остаться. Бена до сих пор нет, я должна его найти». Харшоу произнес крепкое словцо, потом добавил. «Как ты собираешься его разыскивать?» «Не знаю», – нахмурилась она, «но я не могу здесь прохлаждаться, когда его нет». «Джиллиан, Бен взрослый человек, ты ему не мать и даже не жена». Какое право ты имеешь искать его? Никакого. Джилл пошевелила в траве ногой. Но я знаю, что если бы я пропала, Бен искал бы меня, пока не нашел. Поэтому я должна искать его. Харшо мысленно послал проклятие всем богам, которые должны удерживать людей от глупостей. Но не делают этого, а вслух сказал. Давай рассудим здраво. Ты собираешься нанять детектива? «Наверное. Она выглядела крайне несчастной. Я еще ни разу в жизни не нанимала детектива. Это дорого?» «Очень. А если платить в рассрочку?» «Обычно они берут наличными и вперед. Не грусти, девочка. Я уже нанял детектива лучшего в стране. Не стоит тебе влезать в долги, чтобы нанять лучшего после самого лучшего. И вы ничего мне не сказали? А зачем? Уже что-нибудь известно?» «Пока ничего. Именно поэтому я тебе ничего не говорил. Сначала я думал, ты зря беспокоишься. Я, как и его секретарь килгалин решил, что Бен пошел по какому-то следу и скоро вернется с новым материалом». Жабл нахмурился и вздохнул. «Теперь я так не думаю. Этот идиот, Киллгаллен, получил по статопринту письмо, что Бен задерживается. Я поручил своим людям стащить или сфотографировать эту бумажку». Письмо оказалось подлинным. «Почему же Бен не прислал ничего мне? Это на него не похоже». Харшу подавил стон. «Пошевели мозгами, Джилл. Если на клетке со львом написано «Буйвол», не верь глазам своим. Ты приехала в пятницу. Письмо отправлено в 10.34 утра в четверг. Оно было получено без задержки. В конторе Бена есть статопринт. А теперь скажи, зачем?» «Бену посылать письмо по статопринту в рабочее время, если есть телефон». «Действительно, зачем? Я бы на его месте позвонила. Телефон самый...» «Ты не Бен. У репортера, может быть, тысячи причин на это. Он мог послать письменное сообщение, чтобы избежать неточностей. Ему могло понадобиться зафиксировать сам факт передачи сообщения или чтобы сообщение пришло не сразу». Келгаллен не нашел в этом ничего странного. Он знает специфику профессии, но дело в том, что письмо отправлено не из Филадельфии. Но не перебивай. Можно передать письмо по телефону, а можно принести на статопринт готовый текст. Когда человек приносит готовый текст, адресат получает его в оксимиле. Когда же человек диктует письмо по телефону, его кто-то печатает. «Ну, что из этого следует?» «Жабл, я так волнуюсь, что ничего не соображаю». «Не волнуйся, я об этом тоже ничего не соображаю. Но на меня работает человек, который соображает». По фотографии он изготовил копию письма и отправился в паули Флет под именем Осберта Келгаллена. У него респектабельный вид, честное лицо, и он выпытал у служащей такие вещи». Как ей только в суде. То, что она сообщила, отнюдь не радует. Служащие обычно не помнят, кто и что передает. Отстучала и забыла. Но эта дама, поклонница Бена, каждый день читает его колонку. Просто безобразие. Ближняя. Появилась мокрая Н. Напомнишь, мне сказал ей Харшу написать статью о регулярном чтении газет. Идея. Большинство неврозов происходит от нездоровой привычки вбирать в себя беды пяти миллиардов чужих людей. Название «Сплетни без границ» или... нет, «Планета сплетничает». «Босс, вы нездоровы». «О, только не я. Проследи, чтобы я написал эту статью в течение следующей недели. Теперь исчезни. Я занят». Он обернулся к Джиллиан. Эта дама, услышав имя Бена, затрепетала. Она говорит со своим героем, но тут же разочаровалась. Он не заплатил ни за изображение, ни за разговор, поэтому она запомнила Бена и еще то, что передача письма была оплачена из телефона автомата в Вашингтоне. «В Вашингтоне?» – повторила Джилл. «Зачем же Бен звонить из...» «Вот именно!» «Если он стоит в телефонной будке в Вашингтоне, он может связаться с Келгалленом напрямую. Это дешевле и быстрее, чем звонить в Филадельфию, чтобы оттуда отправили письмо назад в Вашингтон. Может быть, Бен боялся, что телефон прослушивается, но надеялся, что Статапринт не контролируется. А может, он подозревал, что и Статапринт контролируется, и проверял, так ли это». Я не пойму, в чем здесь дело, но боюсь, что если мы продолжим поиски Бена, мы поставим его жизнь под угрозу. Джаббл. Нет. Да, устало сказал Джаббл. Бен ходит по краю пропасти. Он сделал на этом карьеру. Сейчас он перешел все границы. Если он исчез по своей воле, не стоит привлекать к этому факту внимание. Килгален спокоен. Колонки Бена не пустуют, его статьи выходят каждый день, я проверял. Бен закатывал материал в прок, или их пишет Килгаллен. В любом случае официально Бен не пропал, он на работе. Может быть, он решил на время выйти из игры, а тебя не предупредил, чтобы не подвергать опасности. Джил закрыл лицо руками. Джабл, что мне делать? Не волноваться. Самое худшее, что ему грозит, это смерть. «А она грозит нам всем. Не сегодня, так завтра. Спроси у Майка. Ему легче дематериализоваться, чем выслушать упрек. Если я скажу ему, что мы собираемся его зарезать и зажарить на обед, он со слезами на глазах будет благодарить за оказанную честь». «Знаю», – тихо ответила Джилл, – «но не разделяю его взглядов». «Я тоже», – согласился Харшу, – «но начинаю понимать их. Это утешительная мысль для пожилого человека. Способность наслаждаться неизбежным. Я всю жизнь пытался развить ее в себе, а этот мальчик, который уже имеет право избирать и быть избранным, но не знает, что перед автомобилем нужно посторониться, показал мне, что я не стал умнее, чем был в детском саду. Ты спрашивала, можно ли оставить у меня майка? Да я его сам не отпущу, пока не выучусь в него тому, что он знает, а я нет. Это самая дематериализация. Она не фрейдовское желание смерти, ничего похожего на самую усталую реку. Это как у Стивенсона. С радостью живу, с радостью умру. Но Стивенсон жил с радостью, потому что вкусно обедал. А Майк знает какой-то секрет. «Я ничего не понимаю», – угрюмо проговорил жил, и волнуюсь за Бена. «Я тоже, и мне кажется, что он не прячется». «Вы же только что...» «Прости, мои люди не ограничились визитом к Елгалину и в Паули Флэт. Они узнали, что в четверг утром Бен приходил в медицинский центр с адвокатом и беспристрастным свидетелем Джеймсом Оливером Кавендишем». Ты знаешь, что это значит?» «Нет». «Если Бен пригласил Кавендиша...» Дело было серьезным. По воробьям не стреляют из пушки. Бен хотел поговорить с человеком с Марса в присутствии свидетеля. «Не может быть!» — выдохнула Джил. «Это мне сказал сам Кавендиш, а ему можно верить, как Писанию. Тоже мне апостол. В четверг утром ко мне на этаж никто не заходил». «Не торопись. Я же не сказал, что они говорили с Майком. Они говорили с человеком с Марса, очевидно, с подставным, которого показывали по стереовидению». «Ну, конечно. И Бен вывел их на чистую воду». «Нет, у него это не вышло. И у Кавендиша тоже. Ты же знаешь, как обязан вести себя беспристрастный свидетель». «Не знаю. Я никогда их не видела». «Ну да» эн эн стояла на трамплине джабл крикнул ей тебе виден тот дом на горе какого он цвета эн посмотрела и сказала с нашей стороны белый джабл обернулся к джил вот видишь эн не стала говорить что дом белый целиком и вся королевская рать не заставит ее сказать это до тех пор пока она не пойдет и не посмотрит но даже и тогда Она не сможет утверждать, что дом остался белым после того, как она ушла».